Обращение к ЧВК Лет 10 пьем мы чефирь вместо водки. За родину душа, как есть болит. С братвой решили на последние сходки в оркестр ваш лично нанести визит. Мы этой темой заморочились с братвою. Под чай кипел мыслительный процесс. Если обучите, то мы готовы к бою. Созрел у нас к вам обоюдный интерес. Спасибо вам за ваше приглашение. Мы вас послушали и подвели итог. Сидеть у многих тут закончилось терпение. Мы лучше с пользой отвоюем этот срок. Мы по статьям сидим тяжелым. Народ разный. Тут за свободу неуместен с смертью торг. Хохлам мы ровно и без неприязни. Хотим стране мы выплатить свой долг. Под бахмутом забьем мы с ними стрелку. Они в натуре по понятиям не правы. Лег под пиндосов, так не строи себя целку, как говорил князь Святослав. Иду на вы. Себя отлично видим в этой роли. Бойцовский есть у каждого талант. С программы Вагнера поедем на гастроли. По духу каждый здесь поэт и музыкант. Мы знаем, будут 200 или 300 но мы рискнем, свалив с постылых нар, свободными покинув эту пристань. Уйдем под музыку, о чем вообще базар? И пятисотица для нас вообще не катит, готовы бить врагов, спасать страну. С крестами танки сжечь хотим в штрафбате, Чужою кровью смыть свою вину. Припев Дело совсем не в красивых словах, Порой все решает мгновенье. Я снова штурмую окопы во снах В надежде на искупление. Дело не в славе и в орденах. Война — это трудные роды. Мы победили, убив себе страх, вернув себе слово – свобода.